Глава третья. Что представляют собой гендиректора и VIP-персоны? Созвониться с гендиректорами непросто. Они всегда заняты, нетерпеливы, категоричны, серьезные и непреклонные, и у них нет никакого желания отвечать на ваш звонок. Ассистенты ревностно оберегают их время и практически всегда перекрывают к ним доступ. Так зачем стараться? Все очень просто. Это возможность заработать кругленькую сумму. Это возможность трансформировать ваш бизнес. Это возможность выстроить карьеру, о которой вы мечтали. Это возможность совершить квантовый скачок. Если вы специалист по продажам, то продажи управленцам, вероятно, вселяют в вас ужас. Но когда привыкнете, когда подготовитесь... Сможете продавать свою продукцию любому человеку. Задумайтесь на секунду, как это может повлиять на вашу карьеру. Вы станете авторитетом, человеком с огромными связями, который способен проникнуть к любому потенциальному клиенту, вплоть до верхушки. Вам захотелось бы нанять такого сотрудника, если бы вы возглавляли отдел продаж или занимали пост вице-президента по продажам? Или, возможно, такой человек стал бы новым гендиректором? Многие директора начинали карьеру с продаж, и именно так достигли высот, благодаря исключительной эффективности. Чем выше вы взбираетесь, тем это очевиднее. Менеджеры по продажам, вице-президенты по продажам и директора по продажам мечтают найти того, кто легко пробьется в любую компанию любого масштаба, к любому сотруднику, особенно к руководству. Они понимают, что гендиректор имеет право принимать решения от лица компании, и когда он хочет что-то сделать, это будет сделано. Наверняка придется обсудить, откуда взять финансирование, но гендиректор не станет ни у кого спрашивать разрешение, чтобы потратить деньги. Если убедите гендиректора, скорее всего, сделка у вас в кармане. И в своей организации вы заработаете репутацию и авторитет, которые принесут новые сделки. В конце концов, ваше предложение одобрил сам гендиректор. Наличие армии торговых представителей, способных пробиться к цели, сформулировать свое предложение обдуманно, в интересной форме и быстро, и к тому же принести ценность потенциальному клиенту — мечта менеджера по продажам. Теперь поставьте себя на место управленца, владельца или предпринимателя. Да, им тоже пригодится умение продавать и строить отношения, о котором я говорил. И они прекрасно понимают, как важно выстроить свою собственную сеть VIP-контактов. Отношения на высшем уровне между высокопоставленными людьми из самых разных сфер критически важны для их миссии. А контактный маркетинг — исключительно эффективный инструмент для этого. Не знаю, как вас... Но лично меня мотивирует не только деловой и финансовый успех. Меня мотивируют, казалось бы, невыполнимые задачи, и я счастлив, когда добиваюсь того, что считалось невозможным. Это делает бизнес увлекательным занятием. Когда я отправляю свои иллюстрации гендиректорам и другим важным потенциальным клиентам, мне не терпится увидеть их реакцию. Мне нравится узнавать о том, что одну из моих больших открыток Президент компании носил по всему офису и демонстрировал всем сотрудникам, которые хотели послушать ее историю. А ведь они обязаны слушать президента. Или о том, как один гендиректор до сих пор хранит мою иллюстрацию у себя в кабинете, хотя она еле умещается у него на книжной полке. Мне нравится слушать неизменные комментарии, которые «большие табло» вызывают у посетителей офисов гендиректоров. Мне нравится, что они годами напоминают об отправителе и его компании. Когда я говорю о том, как наладить контакт с гендиректорами, важно помнить, что я не всегда имею в виду самого гендиректора. Как я уже объяснил в главе 2, нам нужен гендиректор по проблеме, которую вы хотите решить. Так что, когда в дальнейшем я использую термин «гендиректор», знайте, что подразумевается человек, чьи полномочия позволяют вам надеяться на достижение своей цели это может быть сам гендиректор или другой руководитель это также может быть один из нижестоящих сотрудников которому поручили решать определенные задачи в компании в роли гендиректора могут выступать несколько человек одновременно иногда связаться с гендиректором нужно для того чтобы заручиться его рекомендацией к тому человеку который принимает решения по вашему вопросу. А иногда это действительно гендиректор. Итак, генеральный директор — это человек, обладающий полномочиями и заинтересованный в том, чего вы хотите достичь в данной компании. Так что будьте готовы связаться практически с любым человеком. К счастью, вы скоро вооружитесь всем необходимым для этого. ДЕФИЦИТ ВРЕМЕНИ Во время первого телефонного разговора гендиректора могут казаться неприветливыми, даже грубыми. Но разве можно их винить? Они получают сотни электронных писем в день. И столько же телефонных звонков. Им поручено управлять компанией и планировать курс для блестящего роста. Они смотрят на мир совершенно не так, как мы с вами. Обычный смертный думает о ближайшем будущем на несколько месяцев вперед. Гендиректор живет в мире, каким он будет лет через пять. Он стремится заглянуть за угол, предвидеть будущее и превратить это знание в стратегическое преимущество компании. И прилагает все силы, чтобы превзойти собственные цели и планы. Теперь понятно, почему ваш звонок, если он не содержит конкретной актуальной и полезной ему информации, только отвлекает и раздражает. А если он еще и поймет, что по своему положению и значению вы ему не ровня, он захочет избавиться от вас как можно скорее. И поверьте, церемониться не станет. Взглянем на это по-другому. Мы постоянно слышим, как неприлично много им платят. Если вы звоните гендиректору компании из списка Fortune 500, и если его ежегодный доход составляет сравнительно скромную для гендиректора сумму в 30 миллионов долларов, то каждая минута его времени стоит 240 долларов. Вообще-то именно столько компании платят им. Их реальная ценность может в 100 раз превосходить эту цифру, потому что они ответственны за выход компании на новый уровень, открытие новых рынков и рост рыночной стоимости. А это значит, что когда вы просите нашего гипотетического гендиректора поговорить с вами 20 минут по телефону, Вы просите вложить в этот разговор 4800 долларов своего личного счета и, допустим, полмиллиона долларов компании. Лучше вам постараться и сделать все быстро. Их приоритеты равно ваши приоритеты. Чтобы гендиректор работал эффективно, необходимо экстраординарное видение и колоссальное умение действовать в условиях неопределенности и риска. Эти люди живут напряженной жизнью и процветают. Их работа — ставить цели, добиваться и превосходить их, по мере того, как они планируют курс развития компании. Это значит, ваши приоритеты должны измениться, если вы собираетесь работать с гендиректорами. Если вы торговый представитель, нужно мыслить в понятиях ценности, которые вы можете предоставить, а не продаж. Пусть именно это станет вашим приоритетом, а не презентация продукта. Это непростая переориентация для многих. Некоторые скажут, если мне удастся заполучить внимание гендиректора, уж я не упущу такую возможность. Меня интересуют только продажи. Но это приведет только к одному. Перед вами закроются двери, а объем продаж, если они вообще будут, не порадует вас. Если ваша концепция продажи 2.0 — это когда вы сидите и ждете клиентов, то пора перейти к продажам 3.0, продавать, предоставляя ценность, и став незаменимым членом внутреннего круга потенциального клиента. Вы увидите, насколько продажи становятся проще, когда удается завоевать уважение и доверие нужного человека. Помимо достижения и превышения поставленных целей, гендиректора постоянно сражаются за то, чтобы обойти конкурентов. Для этого они изучают, что делают конкуренты и ищут их слабости. Они также сканируют рынок и общество в целом, ищут новые способы использовать тренды еще до того, как они станут трендами. Ваша задача — помочь им в этом. С точки зрения гендиректора, Если вы пытаетесь вторгнуться в их пространство, чтобы рассказать о своей продукции, вы ничем не помогаете. Если вы приносите ценность или важную информацию, вас выслушают, и вы продадите свою продукцию. Много продукции. Чтобы добиться исключительных побед, гендиректор должен также создать исключительную команду. Управленцы высшего звена – его команда особого назначения. Однако эффективные гендиректора – считают всех игроков своей команды критически важными ваш приоритет придумать как стать частью этой команды неважно что вы не работаете в данной компании если вы доверенный источник информации и мыслите креативно вы также станете доверенным и возможно единственным поставщиком данной продукции писатель энтони Паринелло говорит что у гендиректоров есть пять основных целей повысить доход улучшить эффективность, сократить расходы, увеличить акционерную стоимость и соблюсти нормативные требования. Он прав. Однако, я думаю, все это можно свести к одной единственной цели – победить. Помогая гендиректорам, с которыми вы хотите наладить контакт, победить, вы сами окажетесь в выигрыше. Это и будет вашим новым приоритетом. Как найти свое место в их мире? Есть только один способ определить, каким образом вы можете вписаться в мир конкретного гендиректора. Подготовиться. Подробно изучите, кто этот человек. Какие трудности он переживает. Каковы его успехи. Куда движется его компания. Изучите его конкурентов и их слабости. Исследуйте также слабые места компании потенциального клиента. А главное, постарайтесь понять, кто он как личность. Интернет и социальные сети значительно облегчают задачу. Быстрый поиск принесет тонны информации. Начните со страницы потенциального клиента в социальных сетях. Взгляните на его страницу в LinkedIn, к примеру, и посмотрите, как он формулирует свою миссию на текущей должности. Посмотрите, кто входит в его контакты. Вы можете представить себя частью этой команды? Затем проверьте страницу в Twitter и посмотрите, чему он уделяет внимание. Каким статьям отдает предпочтение и ретвитает. Чем он интересуется. Какие у него любимые занятия и увлечения. Он рассказывает что-то о своей работе. Поищите в новостной ленте недавней статьи о гендиректоре. Воспользуйтесь такими инструментами, как Hovers, Datacom, Connect, бывший Jigsaw, и Discover.org, чтобы найти корректную контактную информацию и выяснить, кто является ключевыми игроками в организации. Это пригодится потом, когда будете планировать контактную стратегию, начав с простого адреса получателя. Вооружившись этой информацией, подумайте, чем ваша продукция и услуги помогут компании или, возможно, лично гендиректору. Когда мне нужно было выйти на контакт с Constant Contact для моей компании Cartoon Link, у меня уже была ключевая информация под рукой. Я знал, что гендиректор Гейл Гудман недавно написала свою первую книгу «Engagement Marketing». И я знал, что тестовые результаты по моему особому методу, персонализированным иллюстрациям для электронной рассылки, идеально сочетаются с ее постулатами. Я знал это, потому что мой особый метод регулярно удваивает показатель открытия писем, а ее цель — удержать 700 тысяч пользователей constant contact. В рамках своей контактной кампании я сначала должен был связаться с гендиректором, затем с человеком, к которому она меня направит. В итоге я получил доступ к обширному каналу продаж, который никогда бы не смог дублировать самостоятельно. Успех пришел благодаря тому, что я понял, как моя продукция сочетается с приоритетами гендиректора и смог сформулировать это кратко. Мои иллюстрации удваивают показатель открытия писем. Вас это интересует? Ваша задача достаточно хорошо изучить мир, в котором живет гендиректор, чтобы создать неоспоримое преимущество для его компании. Иначе вам вообще не зачем звонить ему. Другими словами, ваша задача не в том, чтобы продавать свой продукт или услугу. Ваша задача отдать гендиректору значимую выгоду через то, что вы знаете или делаете. Для начала постарайтесь выяснить, кто нуждается в том, что вы предлагаете. Это может быть гендиректор или другой управленец. Это может быть сотрудник которому вас направит гендиректор, или же несколько человек одновременно. Стратегия контактной кампании зависит от того, кому больше всего подходит ваше предложение. И все начинается с предварительной подготовки, тщательного изучения людей, прежде чем звонить им. Как говорить с гендиректором? В предыдущем примере я объяснил свой подход к гендиректору «constant contact», Ценность своей продукции я сформулировал всего в девяти словах. В этих двух кратких предложениях я объяснил, как могу помочь в ее миссии, привнеся нечто уникальное, интригующее и полезное для ее платформы. Я проявил уважение к ее времени, выразив свою мысль максимально коротко и по существу. Вот что нужно делать. Автор книги «Shift» и автор блога «Shift Selling» Крейг Элиас идет даже дальше. Он говорит, что нужно формулировать ценностное предложение максимум в семи словах и даже меньше, причем так, чтобы гендиректор спросил, «Как вы это сделаете?» Думаю, я мог бы сократить свое сообщение до одного предложения. «Я могу удвоить показатель открытия писем ваших клиентов». В любом случае, мне удалось пробиться и установить ценные взаимоотношения. Мне действительно нравится совет Крейга. Попробуйте произнести максимум 7 слов и вызвать у гендиректора желание спросить, как вы собираетесь добиться того, о чем говорите. И убедитесь, что ваше предложение поможет гендиректору решить проблему, с которой он столкнулся. Также важно знать, что иногда общение с гендиректором происходит полностью через его ассистента. Вас могут соединить напрямую с гендиректором или нет. Если гендиректору нравится, что вы предлагаете компании, он может отслеживать процесс через ассистента. Я питаю глубочайшее уважение к помощникам управленцев. И мы подробнее поговорим об этих удивительных людях в главе 15. -й. А пока запомните, что ассистенты всегда будут играть критически важную роль для успеха вашей миссии, и они действительно выступают от лица гендиректора. Независимо от своей формы, общение с гендиректором необходимо для вашей новой миссии. Вас ждет новый скачок в карьере. Вы вскоре сами станете VIP-персоной, заслуживающей общения с любым гендиректором, которого вы выберете. На заметку. Хотя связаться с гендиректорами не так-то просто, разговор с ними стоит всех усилий, которые вы потратите на налаживание общения. Гендиректора могут обеспечить вашей карьере и бизнесу квантовый скачок. Чем лучше вам удается налаживать контакт с гендиректорами, тем выше ваша ценность для вашей компании. Гендиректор — это в первую очередь гендиректор той проблемы, которую вы хотите решить. Он может быть реальным гендиректором или нет. В этой книге слово «гендиректор» Обобщающее слово для обозначения всех, кто обладает авторитетом, полномочиями и интересом к тому, что вы предлагаете, включая реального гендиректора. Гендиректором могут быть несколько человек одновременно, и с каждым из них вы должны наладить отношения в рамках контактной кампании. Гендиректора живут в постоянном дефиците времени, и вы должны найти способ вписаться в их мир предложив уникальную ценность для их миссии. Чтобы продать свою продукцию гендиректору, нужно в первую очередь понять его приоритеты и сделать их своими приоритетами. Если вы предлагаете ценность и уникальные знания, то станете частью команды гендиректора. Став частью внутреннего круга гендиректора, вы сможете продавать больше, чем если бы просто презентовали свой продукт или услугу. Если это возможно, постарайтесь сформулировать свое ценностное предложение в семи словах или меньше. Причем так, чтобы гендиректор спросил «Как вы это сделаете?». Когда вы говорите с ассистентом гендиректора, считайте, что говорите с самим гендиректором.